На мой взгляд, фантастические счастливчики, вроде Сыроков и Йоха, которые, конечно, регулярно досадуют на сырость и шум, но не променяют свою сравнительно скромную квартиру даже на дюжину окруженных садами особняков Левобережья. Впрочем, добрая половина зданий отведена под лавки и трактиры, по большей части обескураживающие дорогие. Ничего не поделаешь, за виды открывающиеся из окон и с выставленных за порог кресел, готовы переплачивать даже столичные жители. О приезжих и говорить нечего. Скупцы же удовлетворяются возможностью курить трубки у перил моста в редких просветах между домами. Наше место было среди скупцов. И не потому, что мы берегли свои кошельки. Просто людям, которых никто не замечает, в трактире делать совершенно нечего. А нас сейчас не заметил бы даже самый внимательный гостям трактирщик. Это была моя вина, в смысле идея, ну или, как выразился Джуффин, заскок. Я не хотел, чтобы о моем возвращении в Ехо стало известно кому-то, кроме самого Джуффина. Я бы и ему какое-то время не показывался, будь моя воля. Но довольно трудно скрыть свое появление в городе от человека, который самолично тебя туда притащил, напоив собственной кровью не то из магических соображений, не то просто для смеха, чтобы потом всю жизнь дразнить кровопийцей. И спать уложил в своем доме, твердо пообещав присматривать, чтобы я никуда не исчез. И с несвойственной ему кротостью сносил все мои капризы. «Никому не говорить, что сэр Макс вернулся? Ладно, как скажешь». «Хочешь гулять по городу, изменив внешность? Смотри, это делается так. Давно надо было тебя научить, до да руки не доходили. Думаешь, надо еще и маску надеть? Вообще-то они уже вышли из моды, но поступай как знаешь». И только когда я сказал, что маскировка у меня, конечно, неплохая, но теперь хорошо бы накинуть сверху кофен укумбийский плащ-невидимку, Джуфин дал себе волю и смеялся надо мной добрых полчаса. Плащ, впрочем, принес. Потом, когда устал ржать. Человек, надевший такой плащ, становится невидимым в том смысле, что его перестают замечать. Просто невозможно задерживать на нем внимание, даже если ты заранее предупрежден и очень стараешься. Плащи эти – большая редкость. Никто, кроме укумбийцев, таких не делает, а заниматься торговлей жителям укумбийских островов не велят законы пиратской чести. Даже свою гордость – крепкий ароматный напиток бомбарокки, от которого без ума весь мир, им продавать нельзя. Впрочем, выход уже давно найден – Время от времени крупные производители укумбийского бомбарокки отправляются в море на утлых суденышках, под завязку нагруженных бутылками. Штука в том, что законы пиратской чести не запрещают укумбийцам быть ограбленными превосходящим по силе противникам. Даже если этот противник по счастливому совпадению окажется уголандским купцом, который, забрав ценный груз, случайно забудет в каюте пострадавшего туго набитый деньгами кошель приступу рассеянности способствует не только желание продолжать бизнес, но и присутствие поблизости до зубов вооруженных родственников и друзей жертвы на легких быстроходных шикках. Догнать же злодея и отобрать награбленное им мешает опасение, что, прослышав об этом, другие купцы перестанут бесчинствовать в Укумбийском море на столь выгодных условиях. И ни слова о торговле. К сожалению, тайная договоренность между пиратами и купцами не распространяется на другие товары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 Лично я понятия не имею, как это делается, зато умею правильно выбирать спутников. Для Джуффина подобный фокус — привычный, не заслуживающий внимания жест, как дверь открыть. Поэтому минуту спустя мы уже свысока взирали на происходящее совершенно неуязвимые для чужих локтей сапог. «Надеюсь, теперь ты не станешь жаловаться на недостаток учебного материала», — сказал джуфин «Здесь довольно людно». «Звучит, как непростительное преуменьшение». «Вот именно». А теперь внимательно посмотри на прохожих. Как думаешь, кто из них сейчас спит у себя дома? Никаких идей. Правильно, их и не должно быть. На первый взгляд, большинство сновидцев выглядят как обычные люди. Ну, скажем так, как обычные приезжие. Глазеют по сторонам, распахнув рты. Все им в диковинку. И они нам тоже в диковинку, можно сказать. Честный обмен. На самом деле... Твоя шутка насчет наряда сэра Мелефара была вполне метким попаданием. Некоторым снится, будто они выглядят примерно как все вокруг, но большинство все-таки одеты по нашим меркам довольно нелепо. Как дома ходить привыкли, так и во сне проявляются. По крайней мере, поначалу. Спасибо им за это. Очень оживляют городскую толпу. Но все же целиком полагаться на этот признак не следует, особенно тебе. Ты даже с нынешней столичной модой толком не освоился». А ведь, скажем, в том же куманском халифате она тоже меняется. Еще и почаще, чем у нас. Порой радикально. И, подозреваю, ты до сих пор не имел возможности поглазеть на чингайца или, скажем, умпонца. Выдающееся зрелище. Верь мне. Уж на что я бывалый человек, а и то иногда вздрагиваю при виде их разноцветных фартуков и многослойных коротких штанов. Поэтому попробуем самый верный метод. Боковое зрение. Нет ничего проще и эффективней. Когда смотришь боковым зрением, некоторые потаенные вещи просто не успевают от тебя спрятаться. И тогда тела сновидцев начинают мерцать, как луна. Точнее, как ее отражение в зыбкой воде. Впрочем, это уже поэтические тонкости. Мерцают и ладно. Попробуй, сам увидишь. «Я попробовал». Поначалу, конечно, ни черта не получалось, очень долго не получалось, секунд 20 или даже тридцать, вполне достаточно, чтобы взбеситься от собственной беспомощности, потом решить, будто меня разыграли, и взбеситься снова на сей раз адресно, и даже придумать отличный план мести, а потом увидеть, как мерцает контур силуэта молодой женщины в пышной красной юбке, каких въеха на моей памяти никогда не носили. И другая, пожилая, в непосезонно теплом коричневом лоохе до пят, Сияет практически как гриб в светильнике. И мужчина в почти тошерских шелковых пижамных штанах, и толстая девочка в длинной голубой скабе, которая, скорее всего, просто ночная рубашка, и совсем юный солдат в форме неизвестной мне, и вряд ли вообще существующей державы. И рыжая дама средних лет, что-то сосредоточенно рисующая в блокноте. Вот это я понимаю, настоящий художник. Даже во сне за работой». Впрочем, вполне возможно, на его она рисовать как раз не умеет. Вот и пользуется случаем. Кто их разберет, этих спящих? «Мама дорогая», — наконец выдохнул я. «Это что ж получается? Чуть ли не каждый десятый прохожий на самом деле дрыхнет сейчас где-то дома и видит сон о прогулке по этому грешному мосту? Даже не верится. Их всегда столько? Или просто я везучий?» «Ты, конечно, везучий». И место выбрал метко. Наши мосты, как внезапно выяснилось, очень любят, когда их видят во сне. На улицах спящего народу поменьше. Но все равно хватает. Сам убедишься. Знаю я тебя. Теперь дни напролет всех разглядывать будешь. И что, всех этих красавцев мне придется ловить и будить? Мрачно спросил я. Но это ж нереально. Пока буду заниматься одним, еще сотня благополучно ляжет баньки у себя дома и тут же свалится нам на голову. «Или просто сколько успею? Что-то вроде лотереи, кто под руку подвернулся, тот и молодец?» «Ну что ты? Этих людей следует оставить в покое. Хотят видеть нас во сне да на здоровье. Их можно понять. Я бы на нас и сам с радостью поглядел, угоразди меня родиться в каком-нибудь другом месте. Тем более беспокойства от них особо нет, а удовольствие море. Нашим горожанам всегда нравились чудаки». «Но ты же сам говорил, нас с тобой интересуют совсем другие сновидцы, которые присутствуют здесь более-менее полностью и действуют почти столь же осмысленно, как наяву, только с невиданной для себя легкостью. Ослепительная иллюзия всемогущества им, в отличие от нас, даже магии учиться не надо. Можешь представить, в каком они восторге?» «О, да. Вопрос по адресу. Могу».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 не требуя подробностей, если рассудок вам дорог». «В общем, надолго у нас никто при всем желании не задержится», — заключил джуфин «Тело, конечно, может какое-то время протянуть без участия сознания, особенно если ему повезет, и найдутся знахари, которые захотят и сумеют поддерживать его физическое существование. Но такая удача — редкость». «Редкость», — эхом повторил я, — «с теми, кто собирается тут погулять, а потом проснуться дома, тоже не так просто».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 Даже тут, при том, что у нас-то всегда есть возможность научиться, было бы желание и интерес. Ни тайный, ни тем более запретной эта наука отродясь не считалась. И азы ее доступны абсолютно всем». Он умолк и принялся набивать трубку. «Не то, чтобы дать мне обдумать услышанное, не то и правда захотел покурить, никогда не поймешь. Поэтому услышанное я на всякий случай обдумал, чтобы пауза зря не пропадала. И, дождавшись, пока изо рта Джуфина кольцами полетит дым, спросил –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 Пойди с таким договорись. Как только речь заходит о гении, да еще и неведающем, что творит, все правила отменяются. И выкручивайся, как захочешь». Я хотел заорать на весь голос, так и знал, но вместо этого просто саркастически ухмыльнулся. «Если уж природа одарила вас не в меру выразительным лицом произносить вслух все, что на нем написано, непростительное расточительство». Но Джуффин и бровью не повел.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 Ты правильно сделал, что притащил меня сюда, сам бы не вернулся. Я упрямый. Вернее, даже упертый. И иногда это сильнее не только здравого смысла, но даже любви. а тебя я как-то привык слушаться. Полезный условный рефлекс. Ты сказал «пошли», и я пошел, предварительно вернув свое драгоценное мнение на его тайную мистическую родину, то есть в задницу. Ты все-таки очень хорошо меня знаешь. Еще как знаю. Но из этого вовсе не следует, будто я тебя обманул. Это просто не нужно.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 Ты, конечно, тоже его не заменишь, зато будешь так нелеп в этой роли, что компенсируешь мне моральный ущерб и даже одинокие страдания над ежегодными отчетами. Впрочем, я мог бы вовсе обойтись без причитаний. Ты проиграл мне в крак 100 прекрасных долгих лет, и теперь будь добр прожить их, как я пожелаю. Долг чести игрока. Зачем в такой ситуации что-то сочинять? «Да просто для красоты», — ухмыльнулся я. «Аргумент».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 Жадно спросил я. «Какие они?» От моего увесистого, с любовью взлелеенного, щедро удобренного житейским опытом скептицизма к тому моменту остались рожки да ножки. Все-таки я очень любопытный. «Да знаешь, ничего такого, чем можно поразить твое воображение. Одна женщина часто попадалась мне на глаза в городе, как будто нарочно. Смотрела так, словно хотела о чем-то попросить. Но при попытке завязать беседу шарахалась от меня, как от больного Анна И исчезала благословицам это легче легкого достаточно захотеть. я собственно только тогда и сообразил с кем имею дело, когда обратил внимание что ее исчезновение происходит вовсе без применения магии, по крайней мере без той магии которая знакома мне а я считаюсь довольно компетентным экспертом. что же касается той женщины понятия не имею чем она тут у нас занималась. по крайней мере за все это время не припомню ни одного необъяснимого происшествия. Скорее всего, просто ходила и смотрела по сторонам. Могу ее понять. Еха и наяву — ничего себе город. А сновидение из него должно получиться выше всяких похвал. В любом случае, эта женщина давно перестала мне встречаться. Надеюсь, проснулась. Но, скорее всего, просто умерла. Там, у себя дома. «С чего ты взял?» Я сам удивился резкости своего тона. «Очень рассердился, что он это сказал». И еще больше на себя, что не заткнул вовремя уши, как будто судьба неизвестной, и не факт, что вообще существующей женщины зависела от решения Джуфина. Или даже от того, услышал ли я его слова. И теперь, вот именно теперь, для нее все кончено. «Некоторые вещи не хочешь, а все равно знаешь», пожал плечами Джуфин. «Надо же, как близко к сердцу ты принял ее историю. Совершенно от тебя не ожидал. И, честно говоря, очень рад. Прости». «Это сугубо стратегическая радость. Сами по себе твои страдания не доставляют мне наслаждения». «Догадываюсь», — вздохнул я. «Ты уже представил, с каким энтузиазмом я стану носиться по городу, разыскивая кандидатов на счастливое спасение. Вероятно, так и будет. Один-ноль в твою пользу. Но ты говорил, что встретил троих. Что с остальными?» «Была еще одна женщина. Довольно молодая. это по городу без цели не слонялась» а счастливо жила в просторном доме на берегу Хурона с мужем и детишками. Нечего и говорить, что и дом, и муж, и детишки – просто наваждение. Зато очень качественное. Муж даже нескольких приятелей успел завести, а детишки – допечь своими проказами соседей. На них случайно обратил внимание Кофа, чей знакомый как раз недавно приценивался к участку, где внезапно появился дом, и выяснил, что эта земля мало того, что не продается – так еще и не годится для строительства, слишком уж близко к воде. Когда я начал понимать, что происходит, удивился, как давно не доводилось, и сдуру решил, что сперва следует спросить совета у более опытных коллег, а уже потом что-то делать. Но пока я наносил визиты, леди с семейством исчезли совершенно самостоятельно. Как, куда и зачем, понятия не имею, поскольку не присутствовал при этом событии Думаешь, ей тоже кирдык? Упавшим голосом спросил я. Или просто проснулась? Честно, не знаю. Зато с последним из строицы все точно в полном порядке. Забавный был тип. Когда он говорил, из его рта вылетали птицы, часто довольно крупные. Вероятно, их вид и щебет должны были создавать какой-то дополнительный подтекст. Но я, каюсь, не расшифровал. Зато довольно быстро смекнул, с кем имею дело. Если видишь человека, который творит чудеса, А очевидной магией при этом не пользуется, скорее всего, мы ему просто снимся. Единственная, более-менее верная примета, Сар Макс. Запомни ее. Пригодится. Да как же я пойму, пользуется он очевидной магией или нет? Возмутился я. Тоже мне нашел специалиста. Специалист из себя и правда никакой. Но помнится, еще в самый первый день службы тебе выдали кинжал с вмонтированным в рукоять индикатором. «Эта штука не только свидетельствует о применении магии, но и любезно сообщает ее ступень». «Ох, а ведь точно. Была у меня такая полезная вещь. Понять бы, куда она подевалась за время моего отсутствия. Или, будем честны, еще задолго до него». «Догадываюсь, что ты его давным-давно посеял», — ухмыльнулся Джуффин. «Но, по правде говоря, не велика беда. Я даже не оштрафую тебя за халатность, а просто выдам новый. Да хоть дюжину. Не жалко». У нас этих индикаторов завались. Ребята из «Семилисника» их в свое время столько наклепали, что до сих пор кладовые ломятся. Собственно, правильно сделали, потому что иного способа законно зафиксировать ступень применяемой магии так и не изобрели. А это до сих пор актуально. Многие ограничения все-таки остались». «Тогда хорошо», — кивнул я. «А что стало с забавным типом и его птицами?» «Ничего из ряда вон выходящего». Он согласился поболтать со мной за кружкой камеры, И я легко убедил его проснуться, пока не поздно. К счастью, этот сновидец вовсе не имел намерения задерживаться у нас навсегда. И платить за такое удовольствие жизнью определенно не собирался. Поблагодарил за предупреждение, вежливо пообещал еще как-нибудь нас навестить и проснулся, совершенно самостоятельно, без посторонней помощи. Очень меня выручил. Я-то голову ломал, пытаясь понять, с какого конца браться за это дело. «Э-э!»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 И, возможно, это действительно сделает меня счастливым, хотя вот прямо сейчас довольно трудно представить, откуда все это возьмется. Настолько беспомощным я себя давно не чувствовал. И умолк, махнув рукой. Что толку спорить с Джуфином, если однажды все равно выяснится, что он был прав? Рано или поздно, так или иначе, возможно, через тысячу лет, но выяснится непременно. Дело за малым. Как-то пережить эту тысячу лет и не спятить. «Беспомощность — это просто от усталости».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 «Просто разумные поступки не моя специализация», — объяснил я, «в отличие от невозможного и немыслимого». «И то верно. Тогда разумным придется стать мне. Лучше поздно, чем никогда». Я опомниться не успел, как он ухватил меня за шиворот, поднял на ноги, встряхнул, а когда опустил, я шлепнулся в кресло, установленное в его гостиной. «Когда тебя без предупреждения тащат куда-то темным путем, это выглядит именно так. И никаких мистических ощущений».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 «Я бы и сам на твоем месте об этом спросил. Впрочем, ответ тебе и так известен. У меня был отличный учитель. Ты с ним, хвала магистром знаком. И примерно представляешь, как мне в свое время повезло. Почти всем, что я знаю и умею, я обязан Махе. Это не секрет». Я был разочарован. Ясное дело, про Махе Аинти чистая правда, такой чему угодно мог научить, но от этого мое разочарование только увеличилось.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 Махе пришлось заново учить меня говорить правду. Точнее, доказывать, что иногда это имеет смысл. Потому что к моменту нашей с ним встречи я заврался настолько, что сам себе верить перестал. Но речь сейчас не о нем, а о шаршине. Наша дружба — лучшая, что случилось со мной в детстве. Уж на что я в ту пору был мрачным хмырем, а с ним мне было интересно. Порой даже весело, по крайней мере, смеяться я выучился именно тогда».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 «А это почему? А то? А где? А когда? А вот еще однажды был случай, это как понимать? Что делать? Кто виноват? Да коли?» И про шаршина конечно, тоже спросил. И тогда махер рассказал, что порой случается с некоторыми талантливыми сновидцами, которым не повезло вовремя встретить толкового учителя. Как восхитительно они себя при этом чувствуют, на что оказываются способны и чем обычно заканчивается этот праздник. «Но живьем нам такие ни разу не попадались». «Наш мир в ту пору еще не был модным курортом, который снится всем подряд. Вот откуда у меня информация, сэр Макс. И вот почему ее недостаточно». «И вот почему это для тебя так важно», — кивнул я. «Спасибо, что рассказал. Теперь все сходится». «Думаешь, я настолько сентиментален?» — удивился джуфин «Всегда был уверен, что произвожу несколько иное впечатление». «Не сентиментален».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 По крайней мере, ты покажешь этой засранке, кто в доме хозяин. В смысле, судьбе. Очень хорошо тебя понимаю. Сам такой. Есть в моей жизни несколько поражений, которые я тоже хочу отменить. Пусть задним числом, неважно, все равно. Понятия не имею, как это можно сделать, но не сомневаюсь, что однажды найду способ. Мало в чем я так уверен, как в этом». «Зная тебя, заранее содрогаюсь». Совершенно серьезно сказал джуфин «И надеюсь не подвернуться под горячую руку».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 «Пойди, такого не пусти, если начнет скрестись в дверь». Но, видимо, запах мой за последние годы изрядно изменился. Или же умный пес читал мои мысли с такой же легкостью, как его хозяин, и понял, что ко мне лучше пока не соваться. Так или иначе, но Хуф деликатно держался на расстоянии. С Кимпой было еще проще. Ни один хороший дворецкий не станет заходить в гостевую спальню, пока не позовут. А Кимпа — лучший из лучших. Это означало, что уединение мое не будет нарушено,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 Прекрасный обычай. Но не переезжать же из-за этого в Куманский халифат. Вот прямо сейчас. Даже не позавтракав. да Круг замкнулся. Впрочем, для человека, способного достать из щели между мирами все, что заблагорассудится, отсутствие завтрака — беда поправимая. Уже ради одного этого стоило изучать истинную магию».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 «Детишки проходу не дадут. Засмеют и испортят все впечатление от прогулки. Решили, пусть бродят невидимым. Так будет лучше. Для всех». «Убедительно звучит?» «Вполне», — подтвердил я, ликуя, что монолог оказался довольно коротким. Но не тут-то было. «А вот и нет», — огорошил меня Джуфин. «Очень слабая версия. Ну, сам подумай. Кофа же наверняка захочет познакомиться с демоном. Он тоже любопытный, не хуже других». Тогда придется говорить, что демон ушел гулять в одиночестве и обещал объявиться не раньше, чем дня через три. А потом соврать, будто наш гость устал, новых знакомств заводить не желает и вообще уже смотался домой. Бессмысленное нагромождение бездарной лжи. Ну уж нет, так низко я падать не намерен». «Ладно, не падай», — покорно согласился я. «Зато вот тебе другой вариант. Оказывается...» На пришедшем вчера утром шиншийском бахуне прибыл один из тамошних молодых принцев. Тайком, инкогнито, просто по трактирам погулять. И только ступив на берег, бедняга понял, что костюм, заказанный специально для этого визита, за время пути вышел из моды. А такого позора он даже инкогнито не переживет. Пришлось одолжить его высочеству плащневидимку для похода по модным лавкам. Как только стащит себе что-нибудь подходящее, тут же вернет и казенное имущество, и деньги за покупку. Это уже гораздо лучше. Потому что если принц желает гулять, поеха инкогнито, Кофа его беспокоить не станет. Благо, в отличие от меня, не связан с шиншийской династией узами Третьей Тайной Дружбы. «А ты связан? Причем не какой-нибудь, а именно Третьей и Тайной? Ну ничего себе!» – изумился я. Так получилось. Это долгая история.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 То есть я еще ничего толком не решил, а он все равно знает. И с этим ничего не поделаешь. «Только не вздумай угонять мой аммобилер», — сказал напоследок джуфин «Мне не жалко. Просто аммобилер, несущийся без возницы со скоростью, как ты любишь, 100 миллиардов миль в час, по-прежнему не считается в ЕХА обычным явлением, несмотря на все поправки к кодексу Хрембера и буйный расцвет любительского колдовства». «Происшествие гарантированно попадет в обе газеты и, возможно, даже войдет в официальные королевские хроники особо досадных событий, омрачивших эпоху правления Его Величества Гурига Восьмого. Это будет воистину триумфальное возвращение, сэр Макс. Но я не уверен, что ты хочешь именно такого эффекта». Ох, нет. Не так уж долго оказалось идти пешком от дома Джуфина на правый берег. Чуть больше часа неспешным шагом глазея по сторонам. Я почему-то думал гораздо больше.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 Самому не верится, до сих пор горжусь. Сворачивая к афаху я даже шаг ускорил. Вот как был доволен собой. При великом магистре Нуфлине Моне Махе явные, то есть общедоступные ворота главной резиденции Ордена Семилисника открывались только на рассвете и на закате. Причем для всех посетителей сразу, начиная с королевских курьеров и заканчивая особо простодушными иностранцами, которые иногда приходят в Иоафах как в музей, в надежде бесплатно поглазеть на знаменитых угуланских колдунов еще и обижаются, когда им отказывают в аудиенции. Кроме них, войти обычно желали любовницы и приятели адептов ордена, пришедшие их навестить, торговцы с заказанным товаром, городские сумасшедшие, замыслившие покушение на великого магистра при помощи табурета с остро заточенными ножками, законопослушные граждане за разрешениями на разовое применение магии высокой ступени, юные карьеристы из провинции, жаждущие немедленно вступить в орден, журналисты из «Королевского голоса», твердо намеренный получить официальный комментарий по очередному щекотливому вопросу. И до кучи какой-нибудь портовый нищий, имевший неосторожность проиграть в карты на желание и отправленный в Аафах за милостыней. В ту пору это была любимая шутка городского дна. Учитывая общеизвестную скаридность покойного магистра Нуфлина, довольно злая. Рассказывают... Иногда у явных ворот собирались здоровенные очереди, потом все посетители одновременно вламывались в приемную, и дежурный сходил с ума, пытаясь понять, кто все эти люди, или хотя бы разобрать, что они говорят. Сэр Шурф Лонли Локли, единственный известный мне человек, способный привносить в бюрократию здравый смысл, став новым великим магистром ордена, первым делом прикрыл этот бардак. В смысле, издал соответствующее распоряжение, и явные ворота — теперь держат нараспашку круглосуточно. А на пороге всегда дежурит кто-нибудь из младших магистров. Ясно, что дальше приемной все равно почти никто не пройдет, но некоторых особо одаренных веселой природы визитеров и в приемную допускать не следует. Вот их-то и отсеивают прямо на входе. Я очень надеялся, что не попаду в их число, плакал тогда мой замысел. И что гораздо обиднее, труд. Тяжелый, мучительный получасовой труд перед зеркалом, где я, тщательно выполняя только вчера полученные от Джуфина инструкции, пытался превратиться в сагбенную старуху. В смысле, соответствующим образом изменить лицо. За тело я на этом этапе браться не решился бы. К счастью, здешняя одежда так хорошо скрывает подробности, что для маскировки вполне достаточно хорошенько ссутулиться и, скажем, слегка захромать. Образ был выбран сразу по нескольким причинам. Во-первых, когда еще ни черта толком не умеешь, проще навратить неведомо чего – Чем аккуратно внести в свой облик небольшие, но значимые изменения. Чем нелепее результат, тем менее заметны ошибки, которых новичку не избежать. Одна глубокая складка на лбу должна выглядеть достоверно, зато когда морщин несколько сотен, никто не станет оценивать качество каждой из них. Мне, конечно, здорово не хватало соответствующего парика, но и тут нашелся выход. Если скрутить из покрывала громоздкий тюрбан, достойный венчать голову любого городского сумасшедшего, Никому в голову не придет приглядываться, торчит ли из-под него хоть одна седая прядь. По крайней мере, первые несколько минут. А дольше вряд ли потребуется. Во-вторых, я решил, что так меня будет труднее всего узнать. Просто никому в голову не придет, при взгляде на нелепо одетую старушенцию, а уж не сэр Макс, это случайно. Я всегда считался довольно эксцентричным, но все же есть поступки, которых от меня не ожидает никто, даже люди, очень хорошо меня изучившие. То есть они в первую очередь. Ну и в-третьих, мне показалось, что так смешнее всего. На самом деле, одного этого аргумента было достаточно. Когда ты выбит из колеи, растерян, нервничаешь, устраивай балаган. Такое у меня правило. Оно не настолько нелепо, как может показаться, хотя бы потому, что позволяет отвлечься. К тому же, пока я маюсь дурью, в жизни образуется своего рода пауза, в ходе которой взволновавшие меня обстоятельства вполне могут опомниться и стать более благоприятными. Не сказал бы, что так случается всегда. Но шанс есть. Все вышесказанное более-менее объясняет, почему вместо того, чтобы просто послать зов самому близкому и надежному из своих друзей и сказать «Я вернулся в ЕХА, и не спрашивай, сам в шоке, мне срочно нужен совет и просто поговорить», я решил устроить для него нелепый розыгрыш с переодеванием. Хотя существует и альтернативное объяснение. Короткое и внятное. «Я придурок, каких свет не видывал. По крайней мере, иногда я точно он. Это я не то, чтобы сейчас задним числом понял» а прекрасно осознавал и в тот момент, когда снимал плащ-невидимку, кое-как спрятавшись от любопытных глаз за чужим забором, буквально в квартале от явного входа в Афах. Плащ с комка всунул за пазуху. Если я у нас не старик, а старуха, значит, мне полагается бюст. И не те мои годы, чтобы окружающих могла смутить его, скажем так, не совсем классическая форма. зеркало под рукой у меня, увы, не было, но я всласть налюбовался собой заранее, перед выходом, И воспоминание было еще свежо. Я твердо знал, что прекрасен. В своем роде, конечно. И совершенно не опасался быть узнанным. Никаких шансов. Сам бы не узнал. К сожалению, леди Сатофа Ханемер никогда не принимает посетительниц, пришедших к явному входу. Вежливо сказал мне немолодой бородатый дежурный до моего появления, скучавший на пороге в полном одиночестве. И подумав, добавил. люди подобные вам, обычно находят какой-нибудь иной способ с ней связаться. Надеюсь, у вас тоже получится».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 Поэтому я поспешно сказал, понизив голос до заранее отрепетированного хриплого шепота, который теоретически мог бы принадлежать простуженному человеку любого возраста и пола. «Спасибо, детка. Я знаю путь, которым ходят к Сатофе. Но нынче мне требуется потолковать не с нею, а с вашим новым великим магистром. Говорят, он смышленый мальчик». Дежурный магистр, надо отдать ему должное, держался молодцом. Проглотил и детку, и панибратскую Сатофу, без леди, Но на смышленом мальчике все-таки сломался. В смысле, почти неуловимо дрогнул лицом. И вместо того, чтобы сразу послать докучливую старуху в моем лице подальше, застыл в нерешительности. Все-таки бабка молодец. То есть я. Однако железо следовало ковать пока горячо. Моя старушенция подошла поближе к бородатому детке и интимно прохрипела в самое ухо. «Боишься начальство рассердится, что его беспокоит по пустякам? Ну, тут совсем не пустяки. Просто передай ему!»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 то есть практически сразу же. Я еще в кресле, как следует, устроиться не успел, а он уже вошел, зыркнул на меня надменно с высоты своего роста и почти сразу отвернулся. Но я успел заметить, какими отчаянно круглыми стали его глаза. Собственно, ради этого мгновения все и затевалось. «Неважно, выглядишь, леди Мерлин наконец сказал мой друг. «Не выспалась, наверное, или съела что-то не то. Не бережешь ты себя».